Пребывание на борту Resolution позволило мне ощутить мачистский дух, который определяет жизнь охранников, но ничуть не помогло понять, что же произошло с людьми, гибель которых запечатлела видеозапись. Команды судов сохранили случившееся в тайне. Вернувшись из Аманского залива, я приступил к целенаправленному изучению этого инцидента, начав с полиции Фиджи, где был найден телефон с видеозаписью. «Полицейские сообщили мне мало полезного. Они уже закрыли дело, придя к заключению, что их суда не были замешаны в этом преступлении и случилось оно не в их территориальных водах». Глен Форбс, директор детективной компании Ocean US Life, занимающейся расследованиями в море, похоже, нисколько не удивился ответу фиджийцев. По его опыту в подобных случаях власти заинтересованы не столько в розыске преступников, сколько в том, чтобы как можно дальше дистанцироваться от случившегося и избежать причастности и тем более ответственности. Есть видеозапись, но как искать виновных? Люди, чьи лица или голоса были запечатлены, говорили на китайском, индонезийском и вьетнамском языках. Изображение трех больших судов, окружавших находившихся в воде людей, тоже мало что давали. Только на одном из них красовался плакат, на котором по-китайски иероглифами было написано «Безопасность превыше всего». Идентифицировать удалось лишь четвертое судно, проходившее на заднем плане. По надписи на борту установили, что это 725-тонный тайваньский ярусалов «Чунь-1217». Тайваньская рыбопромысловая индустрия, обладающая одним из самых больших в мире флотов для лова тунца, входит в число крупнейших и политически влиятельных работодателей в стране. В Тайване я разыскал Линию Ючи, владельца Чунь-1217, и еще более дюжины судов, а также члена правления Тайваньской ассоциации промысловиков «Тунца». Он подтвердил, что Чунь-1217 находился поблизости от места расстрела людей в воде, но заявил, что не знает, было ли там еще какое-либо из его судов. Наш капитан поспешил уйти оттуда. Я попытался настаивать, но Линь ничего не сообщил мне о команде Чунь-1217. Также он отказался ознакомить меня с рапортом, который составил капитан после того, как тайваньская полиция связалась с компанией. Он, правда, сказал, что охранную службу на его судах обеспечивала шри-ланкийская компания, но отказался открыть ее название. Я связался с тайваньской прокуратурой, занимавшейся этим делом. Там отказались его комментировать, но два тайваньских чиновника позднее сказали мне, что обеспечивать охраной тайваньские суда официально уполномочена компания AGMS, та самая, что использовала в аманском заливе арсенал Сипл one постояльцы которого жаловались на антисанитарию и обилие паразитов. AGMS также отказалась отвечать на вопросы о штате охранников и о плавучих арсеналах. Директор тайваньского рыболовного ведомства Цай Рияо дал мне интервью, но отказался предоставить список команды Чунь-1217, равно как и назвать имя капитана и информацию о маршрутах судна. Он предположил, что люди, находившиеся в воде, вероятнее всего, были пиратами. «Мы не знаем, что там произошло», – подчеркнул Цай. «Поэтому у нас нет никаких оснований для оценки случившегося с точки зрения закона». Поскольку Чунь-1217 находился на промысле тунца в Индийском океане, я обратился в комиссию по добыче тунца в Индийском океане КДТИО, которая контролирует выдачу квот на добычу рыбу в регионе и к правительству Сейшельских островов, которая также участвует в квотировании. Ни один адресат не ответил. Сказать, что я был расстроен этим дружным отпором, было бы мало. Отговорки и молчания со стороны ответственных лиц и организаций – обычная ситуация для расследователя. Но годы журналистской практики научили меня тому, что во властных структурах часто находится кто-нибудь, готовый помочь выдавить из своих коллег нужную мне информацию. Заставить компании или правительственные органы сделать минимальное усилие, требующееся, чтобы дать ответ журналисту, может и страх репутационных потерь. И только в морском мире это не так. Здесь, похоже, все действующие лица руководствуются собственными этическими компасами, которые указывают в разные стороны. После недели бесплодных усилий я обратился к юристу в области судоходства, который объяснил, что для обозначения ситуации, с которой я столкнулся, есть особый термин. Внешнее расследование злоупотреблений в море попадает на морскую карусель, где никто не отвечает за случившееся. Все ее участники переадресовывают вас и ваши вопросы к кому-нибудь другому. Это замкнутый мир, и его обитатели стараются не впускать чужаков. Это послужило еще одним напоминанием, что я посторонний в этой среде. Подняться на борт судна мне разрешал капитан, а на разговоры с судовладельцами вряд ли кто-нибудь даст санкцию. Решившись на последнюю попытку, я собрал морские и корпоративные документы, связанные с Чунь-1217 и другими подозрительными судами. В них отыскалась одна мелкая, но полезная подробность. Три судна Чунь-1217, Пиншин-101 и Чунь-1236 – имели один и тот же служебный адрес. Продолжив изыскание, я выяснил, что в группу Чунь-1 входило 7 судов. Все они примерно одной длины, от 52 до 57 метров. Пять ходили под флагом Сейшельских островов. Чунь-1307, 1316, 1318, 1326 и 1628. 2. Тайваня. «Чунь – 1217» и «1236». Это имело значение, потому что большинство экспертов, с которыми мне доводилось беседовать, предполагали, что суда, попавшие в кадр в сцене убийства, были, вероятно, связаны друг с другом и принадлежали одному владельцу. «Никто ведь не пойдет грабить банк в компании случайных малознакомых людей», сказал мне отставной сотрудник береговой охраны США. «Ищите стрелков на судне, связанном с Чунь-1217». Этот совет при всей его полезности не позволил мне далеко продвинуться. Мне требовался более заметный прорыв. Моя статья об инциденте с расстрелом людей, барахтавшихся в воде, была опубликована в «Нью-Йорк Таймс» в июле 2015 года. Вскоре после этого со мной связался Джон Хаггинс из «Океанов без пиратства», с которым я уже имел дело. Как и я, он был обеспокоен бездействием официальных кругов и сомневался в заявлении тайваньской рабопромысловой компании о том, что убитые были пиратами. Внимательно изучив видеозапись, Джон нашел подробности, позволявшие сделать другой вывод. «Никак не складывается», — сказал он. «В частности, плававшие в воде обломки были, пожалуй, слишком велики для моторной лодки из тех, которые чаще всего используются пиратами». Куда вероятнее, что это было дау – двухмачтовое рыбацкая суденышко с парусным оборудованием, какие уже много веков ходят в Красном море и Индийском океане. Пираты же, как правило, не пользуются дау, слишком медленными и неспособными догнать мощные рыболовные или грузовые суда, за исключением тех случаев, когда пираты натягивают трос на предполагаемом пути судна, как правило, ночью и, проходя, оно цепляет трос носом и подтягивает пиратские посудины к себе. Пиратам остается закинуть на борта якоря кошки и забраться на палубу. Но этот прием не имел отношения к видеозаписи. Она была сделана днем, и в воде не было видно никаких тросов. Также, по словам Хагенса, на тонущем судне имелся флаг, что нетипично для пиратов. Зеленый, красный и белый цвета флага позволяли предположить, что судно могло прийти из сомали ленда непризнанного государства, выделившегося из Сомали или из Ирана. Эти страны не считаются гнездом пиратства. «Судя по цвету кожи и чертам лица, жертвы могли быть индийцами, шри-ланкийцами, пакистанцами или иранцами», – добавил Хагинс. «Я уже занимался новым расследованием после выхода статьи, когда один мой информатор поинтересовался – «Зачем вам знать, что они делали перед тем, как их застрелили? Пираты, мятежники, рыбаки, конкуренты, воры. В любом случае, они уже покойники», — сказал он. Для меня в этом вопросе смысла было не больше, чем в размытой, расфокусированной картинке. Нужно было разобраться как раз в том, что делали эти люди прямо перед тем, как их расстреляли. Важны были детали, связанные с этим происшествием. Как определить поведение жертв до того, как оказались в воде? Они пытались бежать от опасности, ничего не подозревали, нападали сами, стали жертвами ограбления? Как вели себя стрелки, ликовали, стреляли неохотно или испытывали страх? Эти детали позволили бы понять, были это несчастный случай или месть, убийство или акт самообороны. Они указали бы, какое именно преступление имело место. Было ли это самовольной расправой над преступниками, справедливым возмездием, ничем не сдержанным капиталистическим принуждением, спортивной охотой на людей, как в фильме «Самая опасная игра», утверждением территориального суверенитета, я был бесконечно далек от точного определения поведения жертв и мотивов нападавших, но все больше сомневался в том, что необходимо расследование». Вскоре мне позвонил источник из базирующегося в Норвегии детективного бюро Тригма Трекен, ТМТ, занимающегося происшествиями в море. В ТМТ пришли к выводу, что по крайней мере часть убийц находилась на судне Пин 101 Этот вывод был сделан на основании сравнения исходного видео с базой данных, содержащих более 3000 архивных фотографий рыболовных судов. Лучшие аналитики ТМТ Дункан Копленд и Штик Фьеллберг изучили мельчайшие детали судна, с которого было снято видео и сделаны по меньшей мере некоторые выстрелы. Цвет пятен ржавчины на корпусе, положение рыболовного снаряжения и средств безопасности, число иллюминаторов, форму лееров и фальшборта. По многим из этих признаков, запечатленных на видео, можно было заключить, что одно из судов Это Пиншин-101. В докладе, предоставленном Интерполу, ТМТ указало, что этот случай не был единичным. Девятиминутное видео под названием «Сомали», обнаруженное ТМТ в интернете, запечатлело, как еще до июля 2014 года три Ярусолова где-то в Индийском океане догнали и протаранили меньшее по размеру рыболовное судно. Эту тройку составляли Пиншин-101, Форчун-58 и Форчун-78. Два последних ходили под флагом Сейшельских островов. В докладе ТМТ обнаружилась подсказка, объяснявшая, каким образом я угодил в морскую карусель. «Я неоднократно пытался связаться с властями Сейшельских островов и комиссией по добыче тунца в Индийском океане, КДТИО, ЮТС» занимающийся лицензированием рыболовных судов в регионе. Но никто не захотел говорить со мной. В докладе ТМТ упоминался некий Рондольф поет совмещавший любопытный набор должностей, директора, базирующейся на Сейшелах, компании, связанной с Чунь-1217, и управляющего делами КДТИО, выдавшей Чунь-1217 промысловую лицензию. Это был не только конфликт интересов, Это говорило о том, что у влиятельных политических фигур имелись тесные связи по меньшей мере с одним из подозреваемых судов. Здесь потребуется политически деликатный подход. Говорилось в докладе ТМТ о выявленных связях поэта с подозреваемыми судами. Поэт без объяснения причин ушел из КДТИО в ноябре 2015 года. подозревая, что отставка имела отношение к его неблаговидным связям, обнародованным ТМТ. Несколько месяцев я пытался раскрыть загадку этой истории. Мой редактор в Нью-Йорк Таймс хотел, чтобы я занялся новыми темами, но я никак не мог расстаться с этим делом. Как может столь подробно задокументированное убийство оставаться нераскрытым? Чтобы не ослабевало внимание к этому случаю, я подготовил обзор новых результатов по делу и опубликовал его в Фейсбук, рассчитывая, что кто-нибудь воспользуется подборкой. Примерно через год канал National Geographic выпустил программу «Беззаконные океаны». Съемочная группа следовала за частным детективом Карстеном фон Хеслином на Тайвань, в Таиланд, Индию, Иран, Сомали, на Сейшельские острова и в другие места, пытаясь выяснить правду о расстреле в море. Чтобы получать информацию с мест, фон Хеслин нанимал местных журналистов и рыбаков, опрашивал свидетелей расстрела, родственников предполагаемых жертв, находившихся в тюрьме сомалийских пиратов, чиновников, не желавших называть свое имя и так далее. Это был впечатляющий рывок в расследовании, тот самый, к которому безуспешно стремился я. Фон Хеслин, уроженец Торонто, избравший своим местом жительства Лондон, раньше работал ведущим аналитиком фирмы «Риск Intelligence, консультировавшей компании по вопросам безопасности, Потом он обзавелся собственной компанией Remote Operations Agency. На своем сайте она именуется узкоспециализированным детективным агентством, занимающимся расследованием нераскрытых дел и ответными мерами в кризисных ситуациях, преимущественно в удаленных районах. В фильмах фон Хеслин предстает целеустремленным человеком с подчеркнутой мужественной харизмой, Одна из серий заканчивается замедленной съемкой его пробежки по пляжу. На своей странице в Инстаграм он пригрозил одному из подозреваемых в убийстве. «Ты меня еще не знаешь. Я тебя в порошок сотру». Его агрессивный подход приносит результаты. Фон Хеслин идентифицировал трех свидетелей преступления. Двое оказались матросами-филиппинцами. Их зовут Ол Дирн и Максимо, служившими на Пиншин-101. Максимо, одетый в слишком большую для него темно-синюю футболку с надписью «Хэнк Тэн», на той самой видеозаписи улыбается и позирует перед камерой после расстрела. Еще один матрос, индонезиец Анвар, тоже попавший в кадр, находился на Чунь 1628. Всего перед камерой съемочной группы предстали трое свидетелей. В программе National Geographic прозвучали только их имена. Тот день в августе 2012 года, когда они расстреляли людей в воде, поначалу ничем не отличался от любого другого, сказали свидетели. Они вели промысел в Индийском океане, где-то между побережьем Сомали и Сейшельскими островами. Но лов пришлось резко свернуть после получения панической радиограммы, сообщавшей, что соседнее судно обстреливают пираты. Было непонятно, какое именно судно просит о помощи, Но Пиншин-101, Чунь-1217 и Чунь-1268 устремились в точку, где произошло нападение. Подойдя, Ярусаловы окружили небольшое судно. Люди на нем, по словам свидетелей, похоже, не были вооружены. Сначала все орали и ругались. Когда же началась стрельба, люди с посудины бросились в воду. Кто-то из них кричал, что они не представляют опасности. «Это были не сомалийцы», — сказал Максиму, вспоминая тот день. «Вовсе не пираты». Капитаном Пиншин-101 был китаец Ван Фэнью, которого матросы прозвали Капитан Бандюга. «Крутой парень», — сказал матрос Арт, — «бьет за дело и без дела». Олдрин добавил, что капитану Вану, на левой руке у него татуировка дракона, «еще нет сорока, что маловато для капитана, и он зол и жесток». «Сделаешь что-то не так, он кулаком собьет с ног и будет пинать ногами». Построенное в 1989 году 50-метровое судно для ярусного лова «Пиншин-101» принадлежало шанхайскому дельцу Ли Чаопину. «Это скорее тюрьма», рассказал съемочной группе National Geographic Дункан Кавино, работавший на судне в 2013 году. «Крохотные койки, очень тонкие матрасы, подушек вовсе нет, зато полно вшей и клопов, и очень грязно». Кавина добавил, что о технике безопасности на Пиншин-101 и речи не шло. «Просто страшно было глянуть», — сказал Кавина, «Ни спасательных плотов, ни спасательных кругов, огнетушители давно просрочены». Пиншин-101 обычно вел незаконный промысел в сомалийских водах, но капитан постоянно заявлял, что ловит в водах Сейшельских островов, где у него была лицензия, как сказал Кавина. На Пиншин-101 и Чунь-1628, по словам свидетелей, находилось по три вооруженных охранника, все пакистанцы. На видеозаписи можно было разглядеть в воде по меньшей мере четверых людей, ставших жертвами расстрела. По словам Олдрина и Максима, было убито гораздо больше, вероятно, от 10 до 15 человек. Свидетели не ограничились этими уточнениями. По их словам, маловероятно, что убитые были пиратами. «У них не было оружия, только снасти», — сообщил Максиму, не углубляясь в анализ причин, по которым рыбаки были убиты. «Нельзя было их расстреливать, но я ничего не мог поделать». «Это убийство было не единичным», — не раздумывая, добавил Олдрин и рассказал, что точно так же людей расстреляли за неделю до случая, попавшего на видео. По его тону было ясно, что такие расправы — Распространенное явление, и не слишком удивляют его. Обстоятельства были практически аналогичными, предполагаемые пираты, таран, стрельба, трупы, оставленные плавать в воде. Лично я подозреваю, что и преступления, о котором вспомнил Олдрин, и случаи, которым я занимался, оказались результатом напряженной обстановки на этом участке акватории. А может быть, незадачливые суденышки зацепили и повредили чужую рыболовную снасть. Свидетели рассказали также, что на двух судах «Пиншин-101» и «Чунь-1628» капитаны не только отдали приказ убить чужих рыбаков, но и сами сделали несколько выстрелов, взяв оружие у охранников. Думая, что больше всего стреляли с моего судна», — сказал Анвар, работавший на «Чунь-1628». Максиму сказал, что говорил с одним из охранников с «Пиншин-101» незадолго до того, как тому приказали открыть огонь, И тот сказал, что не хочет стрелять в этих людей. «У них же семьи есть», — сказал охранник. «Неправильно мы поступаем». Один из находившихся в воде забрался на свое находившееся под обстрелом суденышко. Он запустил мотор и попытался спастись бегством, — рассказали свидетели. Но два Ярусолова тут же протаранили и разбили вдребезги лодку. «Мы погнались за ним, догнали и потопили», — вспоминал максима Тем временем Спиншин-101 и Чунь-1628 продолжали стрелять в людей, еще державшихся на воде. «Когда с ними было покончено, все пошло как обычно», — сказал Олдрин. Всем приказали вернуться к работе. Капитан Чунь-1628 отобрал у команды сотовые телефоны и удалил видеозапись. Но один из моряков не выполнил приказа, и телефон с видеозаписью вывалился у него из кармана на заднем сиденье такси на Фиджи. Как это часто бывает с преступлениями, совершаемыми в море, эта история закончилась на морском дне. По крайней мере, на нем оказались самые существенные улики массового убийства. 7 июля 2014 года Пиншин-101 утонул. Пока судно погружалось в воду, а команда садилась в спасательные шлюпки, капитан передал сигнал бедствия, сообщая, что катастрофа произошла по неизвестной технической причине. Два члена команды позднее отмечали, что происшествие выглядело очень подозрительно. По словам моряков, капитан и главный механик сохраняли полное спокойствие. Не исключено, что судно утопили, чтобы уничтожить доказательства преступления и представили как несчастный случай ради получения страховки. «Что-то взорвалось», — рассказал Ал джон один из участников того рейса, — «и в трюм пошла вода». Через несколько часов команду подобрал оказавшийся поблизости сухогруз Сэм Тайгер и доставил спасенных на Шри-Ланку. Перед отправлением домой каждому моряку вручили по 100 долларов наличными. «Если полиция будет спрашивать», – процитировал арт-капитана Бандюгу, – «ничего не говорите». Между тем фон Хеслину удалось выяснить имена некоторых жертв массового убийства, попавших на видео. Трое оказались братьями из Пакистана. Их мать Хадиджа сказала, что убийцы лишили ее сразу всех сыновей, и теперь она воспитывает внуков. «В сыновьях была вся моя жизнь», — сказала она, — «что теперь исцелит мое сердце». В следующие месяцы фон Хеслин предпринял попытки предоставить результаты своего расследования правоохранительным органам Тайваня, Сомали и Сейшельских островов. Ни одна страна не изъявила желания возбудить судебное дело. Тайваньский капитан Ван, вероятно, руководивший запечатленной на видеорасправой, теперь командует другим судном. Доказательства были обнародованы еще в 2017 году, но против него так и не выдвинули никаких обвинений. «Морская карусель» продолжает свое кружение.